Глава пятая. Короли создаются не королями, а народом. Велидор сидел в одиночестве в своём кабинете и со всей тщательностью изучал только что принесённые бумаги. В последние несколько лет молодой король Пятого Радужного предпочитал изучать документы исключительно в одиночестве. Тишина позволяла сосредоточиться, выделить из тон информации самые важные крупицы. И главное, надоедливые советники не жужжали над духом, склоняя правителя к тому или иному решению. А последние Велидор предпочитал принимать исключительно сам. После смерти своей несчастной супруги два года назад он вообще старался не прислушиваться ни к чьему мнению. Ибо в случае неудачного исхода событий не придется никого винить. Во всем будет виноват только он сам. И как король примет на себя полную ответственность за произошедшее. В сегодняшних документах, высокой стопкой сложенных на рабочем столе, содержались важные сведения из других королевств. Кулуарные сплетни, призраки готовящихся заговоров, шпионские донесения. Мнимая дружба между двадцатью королевствами никогда не обманывала Велидора. Каждый из правителей мог улыбаться ему в глаза – А за спиной держать пару отравленных ножей. Это шесть тысяч лет назад все 20 королей и королев были братьями и сёстрами, а их добрососедские отношения строились на уважении и родственных узах. Сейчас же, по прошествии веков, статус-кво сохранялся лишь благодаря благоразумию правителей и в тонкой игре с оппонентами, магической академии, которая незримым оком следила за порядком и призрачной драконьей армии, скрывающейся где-то в нейтральных землях. Драконы были грозной силой, которую в последний раз использовали почти сотню лет назад. Такой грубой демонстрации, как штурм замка герцога Шнардского, тогда хватило, чтобы показать двадцати правителям, если что-то случится, драконы сумеют навести порядок. Тем более в истории уже имелись прецеденты. Сам Велидор был молод. Всего 150 лет, но умён не по годам. Он прекрасно понимал, что некоторые признаки надвигающегося будущего стоит искать в глубоком прошлом. Его предок Армонт взошёл на трон около трёх тысяч лет назад и не был потомком великой королевской династии Артаксаров, правившей испокон веков в этих землях. Армонда выбрал народ. Когда настоящий наследный монарх Крорк сначала развалил страну, а потом ещё и решил совершить парочку государственных переворотов в соседних королевствах. Планы короля провалились, едва о них прознали в академии. Дворец Крорка был сожжён дотла армией драконов, а сам правитель казнён на главной площади – перед всем честным людям. Ибо так завещал основатель всех двадцати королевств великий Артаксар. Нарушил мир, освободи трон для достойного. И три тысячи лет назад народ, тогда еще Крестании, а ныне Пятого Радужного, выбрал пра пра пра прадеда Велидора Армонда своим правителем. Под его руководством королевство расцвело, восстановилось после упадка и разрухи, стало ещё богаче, чем было. С тех самых пор потомки Армонда достойно правили королевством, приумножая богатство и делая родной дом сильнее и прекраснее. Велидор с раннего детства рос умным мальчишкой с пытливым умом. Отец и мать никогда не баловали его излишним вниманием и роскошью. Как раз наоборот. С четырёх лет мальчика отдали на воспитание в простую крестьянскую семью, где ребёнка приучали к ручному труду, не чураться грязной работы, общаться с простолюдинами а в 12 забрали обратно во дворец, где обучали наукам, этикету и другим важным вещам. В результате уже к 20 годам наследный принц Велидор был одним из самых образованных молодых людей в королевстве. Родители по праву гордились таким сыном, а отец, Уже тогда заявил, что из Велидора выйдет отличный правитель. Так и случилось. Правда, почти век спустя после произнесения тех слов. Десять лет назад от старости умерла мать кронпринца, а через три года и отец. Коронация принца была грустной церемонией. Никто не хлопал в ладоши, не пускал салюты. В стране был объявлен семидневный траур. Велидор стал отличным королём, справедливым, с цепким взглядом в будущее. Но одно ему никогда не нравилось, а в чём-то даже и пугало. Глупые правила, которым должен был следовать каждый правитель. Через год после коронации за Велидором толпой начали ходить капающие на мозг советники. Нудно наставляли, что король обязан жениться, ибо время – деньги, случиться может всякое, а наследник у Пятого Радужного быть должен. Тем более, жениться именно на принцессе или другой знатной даме вовсе не обязательно – Еще шесть тысяч лет назад сам великий Артаксар разрешил своим сыновьям и дочерям выбирать жен и мужей из всех возможных вариантов. Боялся старый мудрый король близкородственных связей, которые могли бы возникнуть через пару поколений, и был в этом стопроцентно прав. Вот и пользовались такой вседозволенностью толпы красавец преследуя молодого короля. Подстраивали каверзные ситуации, норовили опоить приворотным зельем. Сотни подданных приводили дочерей и пытались устроить ненавязчивые смотрины. Из дальних королевств ехали знатные дамы на короля посмотреть и себя показать. Когда Велидору надоел этот цирк, и он понял, что добром от него не отстанут, то поступил самодурно, о чём до сих пор жалел. Позвал замуж дочь простых крестьян, тех самых, у которых воспитывался в раннем детстве. Милейшая Анита была прекрасна, не избалованная простая, добрая и в то же время – по-настоящему любящая Велидора. Сам же король считал её не более чем другом детства. Поэтому по тайной договорённости с родителями невесты и самой Анитой девушке был пожалован дворянский титул, подарены огромные земли и заключён фиктивный брак. Аниту богатство не интересовали». Ей хотелось лишь находиться рядом с любимым мужчиной, а на каких условиях это произойдет, не так важно. Велидор поклялся охранять девушку, лелеять, оберегать и, если понадобится, сдувать пылинки, но сразу сказал «любви между ними нет и не будет». Молодой король понимал, что рано или поздно у них с Анитой должны родиться наследники. Королю нужен сын, и они с женой когда-нибудь обязательно сойдутся друг с другом, тем более что детская дружба располагала к дальнейшему развитию отношений. Но о вселенской страсти и потере головы речи никогда не шло. Сразу после свадьбы Конитье были представлены охраняющие её фрейлины свежий выпуск прославленной академии. Они не только добросовестно выполняли работу, но и любили молодую королеву. Анита, как девушка из народа, никогда не задирала нос, не обращалась с ними как со слугами, наоборот, постаралась подружиться с каждой. И фрейлины охраняли Дважды находили яды, трижды пришибали каблуками неудавшихся убийц. Не углядели лишь однажды, и то это была не их вина, несчастный случай. Анита всегда любила лошадей и конные прогулки. Вот и в тот вечер она отправилась на обычный вечерний променад. Самолично выбрала жеребца из королевской конюшни, сама оседлала, как бывшая крестьянка, она делала это идеально. Только лошадь, животное не всегда спокойное. Резкий звук испугал животное, и конь понёсся. Анита не удержалась в седле. Уже позже королевский врач при осмотре тела констатировал, Смерть была быстрой. Сильный удар о землю и перелом шейного позвонка отправили девушку на тот свет. Король горевал искренне, по-настоящему, чувствовал свою вину в произошедшем. Не женился бы, и Анита осталась жива. Год он провёл в трауре, а уже на следующий началась старая заезженная песня: новое паломничество к королю, на предмет: посмотрите, какая я красивая. На этот раз Велидор терпел, но всех соискательниц лёгкого счастья отправлял во свояси при первом же удобном случае. Удивительное дело, но в этой тяжёлой миссии ему помогали фрейлины Аниты. Так как контракт у девушек ещё не подошёл к концу, Велидор не имел права выгнать их из Пятого Радужного. Но и просто так, без дела, ходить по дворцу не позволил. К каждой кандидатке на тёплое местечко королевы Велидор личным указом представлял одну из фрейлин, Милая боевая выпускница Академии таскалась по пятам за соискательницей, улыбалась ей во все 32 зуба, шпионила за дамочкой днём и ночью, в общем, устраивала голубушке сладкую жизнь. Ещё ни одна из горе-невест не продержалась в Пятом Радужном больше недели. Милашки-фрейлины делали для королевства одно из самых важных дел – отгоняли от короля назойливых дамочек, желающих окольцевать его. Но контракт девушек подходил к концу, и это беспокоило правителя. Задерживать их он не имел права. «Да». Он уже предложил каждой работу во дворце, но из девяти согласилась лишь одна. Остальные же отказались. Кто-то был помолвлен и готовился к свадьбе, кто-то собирался уехать путешествовать, кто-то начать новую жизнь. Девушек теперь ждала их собственная судьба. А значит, перед Велидором стояла кадровая проблема – «Как пригласить на работу в Пятое Радужное новых выпускниц Академии, если в царстве нет королевы, а охранять им, по сути, придется мой брачный конверт, в который я не собираюсь вписывать ничьих имен в ближайшие триста лет», — раздумывал он. Разгадка в голову упорно не приходила, хотя её поиску король с каждым днём уделял всё больше времени. Правда, сейчас он был занят абсолютно другим делом, изучал шпионские доклады. Большинство из прочитанного Велидору не понравилось. Вот, например, в Никедонии был убит глава Совета Безопасности. Труп обнаружили в одном из примыкающих к спальне королевы коридоров. Что именно делал у покоев первой дамы королевства советник, было неясно. А вот бдительная фрейлина, дежурившая той ночью, отреагировала на шорох по-военному чётко не стала разбираться, кто шляется по ночам в неположенных коридорах и прицельно запустила в главу совета отравленной шпилькой. Смерть благородного мужа была медленной и мучительной. Яд, попавший в кровь, убивал изощренно, заставляя несчастного испытывать весь спектр боли, биться в конвульсиях и предсмертных судорогах. Местные лекари не смогли дать несчастному противоядие, оно элементарно не было заготовлено заранее. А позвать специалиста из академии никто не решился. Видите ли, магистра ядоведения Глеба обвиняют в покушении на убийство. И теперь он никто иной, как опальный специалист, скрывающийся за толстыми стенами академии от справедливого правосудия, и попросить помощи у такого все посчитали ниже собственного достоинства. Стоило киренийской делегации вернуться на родину, и новость о том, что произошло в Академии на присяге у Ризеллы, разнеслась по двадцати королевствам за считанные часы. А уже через полсуток Почти каждый из королей вызывал своих фрейлин и телохранителей на допросы. Искали возможных лазутчиков и предателей, перестраховывались. Брошенная Резеллой в истерике фраза «О какой защите королевских семей может быть речь, когда вы не можете защитить самих себя» теперь путешествовала из письма в письмо цитировалась в кулуарах и закулисьях, перевиралась, обрастала немыслимыми подробностями и пробуждала в остальных правителях нервную паранойю. Развернув очередной доклад, уже из валентарии молодой король искривился ещё больше. По королевскому двору одной из самых могущественных стран бродили небывалые слухи. Правящая королева Маринда – планирует отказаться в будущем от услуг фрейлин. Вроде как последние себя дурно зарекомендовали. Да и, мол, руководство в Академии нынче не то. Герцог Эридан Тарфолд самодур то драконью армию ради бабы пробудет, то преступников покрывает, а значит, в королевстве разберутся без посторонней помощи. Хорошо подготовленный отряд вышкаленных бойцов, которых, как говорилось в донесении, уже начали тренировать, с успехом заменит 9-12 свежеиспечённых фрейлин. С одной стороны, Велидор понимал королеву. Ещё бы, та история, когда на королеву Ризеллу покушалась её собственная телохранительница Мадленн, на некоторое время всколыхнуло нервы всех обладателей голубой крови. Невиданное дело, в академию пробрались лазутчики, которых не то что не заметили, так ещё и обучили, вдолбили им в голову кучу секретных сведений, умений, навыков и в довершении пристроили поближе к будущей жертве. Потом история забылась, но они мгновенно вспомнили, едва в огонь было подлито новое масло. И вновь прозвучало то же имя – магистр зельеварения Глеб. Велидор задумчиво отложил отчёт в сторону. Что-то в этой истории ему решительно не нравилось – Уж слишком массовой выходила происходящая истерия, словно по нотам разыгрывалась чья-то партитура. Зельевара Глеба Велидор видел за свою жизнь однажды. Не походил магистр на злодея мирового масштаба. Да и герцог Тарфолд не стал бы прикрывать его, не будь уверен в невиновности коллеги. Эридана Велидор знал гораздо лучше Не раз молодой король консультировался с герцогом по поводу магического оружия и редких артефактов. По мнению короля, Эридан походил на колючий кактус, сделанный из закаленной стали. «Да, и от фрейлин Аниты король был наслышан об одноглазом блондине». Козёл, урод и женоненавистник, что в переводе на человеческий означало «мужик вполне нормальный». К слову, своих сотрудниц, в отличие от других королей, Велидор не допрашивал, считал глупым. После смерти жены он провёл настолько тщательное расследование, что о каждой из девушек знал всё, начиная от любимого сорта яблок и заканчивая суммой личных сбережений под подушкой. В глубине души король пытался найти виноватых в случившемся, но где там? Несчастный случай был действительно трагическим стечением обстоятельств. Что же касалось собственных телохранителей, то их у Велидора не было. Едва в его распоряжение поступили эти образчики молодых воинов, король решил, что таким ребятам нечего пять лет сидеть во дворце и распределил каждого по провинциям Пятого Радужного, обучать подрастающее поколение военному делу. Пусть всех знаний они передать и не смогут, но вымуштровать небольшие отряды эридановские выпускники сумели. С аналитиками дела складывались проще. Знания король ценил превыше всего, поэтому весь штат этих специалистов держал как можно ближе к себе. Едва ли не в соседнем кабинете – Они могли понадобиться в любой момент. Глубоко вздохнув, правитель Пятого Радужного принял решение, которое могло бы помочь в его кадровой проблеме. Выудив из ящика стола чистый лист бумаги, король принялся составлять письмо герцогу Эридану. «Что ж, попробуем сыграть на опережение событий», — пробурчал он себе под нос и приступил к написанию витьеватого послания. Среди тучи фраз король грамотно расставлял акценты на нужные слова и словосочетания Как бы невзначай упомянул о ситуации в Валентарии, о гуляющих сплетнях и в конце послания грамотно перевел тему на то, что в случае непредвиденного развития ситуации Пятая Радужная с радостью возьмет выпускников Академии на службу. Аналитиков примут с распростертыми объятиями, телохранителей тем более, да и от фрейлин не откажутся, ибо обязанности короля склоняют его к браку, и иметь такие кадры под рукой на всякий случай будет не лишним. Перечитав написанное дважды, Велидор остался доволен результатом. Теперь оставалось поставить личную королевскую печать на конверт и попросить одного из аналитиков телепортировать письмо в Академию вместе с другой магической корреспонденцией. Сам велидор магией практически не обладал. Его талантов хватало лишь на мелкие бытовые фокусы. Но король по этому поводу не комплексовал. Своей главной силой он считал блестящий ум и дальновидность. Без фейерверка из рук прожить на свете можно, а без сообразительности вряд ли. В отсутствии выдающихся магических способностей у Велидора не было ничего удивительного. Всё же его род не принадлежал первородной королевской династии, а как раз наоборот. Происходил из выбившихся наверх обычных людей. А среди таких сильные магические способности встречались исключительно редко. Это у потомков величайшего мага Артаксара можно насчитать целый букет различных сил и талантов. Начиная от высшего телекинеза, заканчивая тонким манипулированием материями. И на миряне также хватали магические звёзды с неба. У коренных же жителей двадцати королевств со способностями было не всё так радужно, хотя и среди простолюдинов иногда проклёвывались те или иные дарования. Например, тот же сирота неизвестного происхождения Глеб – уникальный самородок. Мало того, что абсолютно невосприимчив к яду, как еще и высший телекинез подвластен. Тут Велидора опять обуяли неприятные мысли. Десятки одаренных магией девиц бегали за ним и пытались спекулировать на своих способностях. Одна особенно наглая дамочка пытаясь затащить короля в тёмную подсобку, даже жарко нашёптывала на ушко, что у их детей будет огромный магический потенциал. Мол, её наследственностью можно подправить неудачные, обделённые магией велидоровские гены. Ту мадмуазель король вышвыривал из дворца собственноручно и со скандалом. Только племенным жеребцом ему не хватало себя почувствовать, а точнее, далеко не племенным. Ничего против магии у своих будущих детей он не имел, но не в таком же контексте. Закончив с письмом, Велидор решительно вернулся к чтению бумаг. Он еще прошелся не по всем сплетням королевств и едва взялся за следующий документ искренне расхохотался. Теренийский балбес Дарий, баловень судьбы и чересчур занятых родителей, опять сумел отличиться. На этот раз наследный принц засветился в одном из публичных домов королевств. То, что Дарий туда частенько захаживал, и так знали все. Но сейчас он сумел переплюнуть самого себя. С пьяных глаз в качестве оплаты очередной жрицы любви крон-принц оставил не пару золотых монет, а династийный артефакт. Небольшое такое колечко с камушком, которое являлось ключом от королевской сокровищницы. Владелец магической побрякушки имел свободный доступ в государственную казну в любое время дня и ночи. «Как же она тебя обслужила, что ты решил ей все королевство подарить!» По лицу Велидора плясала ехиднейшая из улыбок. Самодовольного Дария он терпеть не мог. А по долгу службы иногда приходилось это делать. «Надеюсь, папочка выпарит тебя по твоей царской заднице!» Пожелал он королевскому отпрыску и взялся за следующий документ. Собственных детей король собирался воспитывать так же, как воспитывали его самого. Способ, проверенный годами и практикой, но позже, лет через сто-двести, когда он будет готов жениться и выберет достойную жену, а не тех вертихвосток, что крутятся вокруг него стаями. Словно назло всем мыслям и ожиданиям Велидора, в этот момент дверь в кабинет открылась, и в помещении вороватым движением завалилось фигуристое нечто в фиолетово-салатовом платье. Лицо незнакомки прикрывала чёрная вуаль, а вот внушительную грудь пятого размера лишь условно скромное декольте. Дамочка захлопнула за собой дверь, вытащила из воздуха ключ, который не применуло на два оборота провернуть в замке, и только после этого развернулась лицом, а точнее вуалью, к Велидору. Король от такой наглости опешил, давно подобного не видел. Ворваться в кабинет к правителю — это отдельный пункт сумасшествия, а вот достать ещё и ключ попахивало определённой бесшабашностью и отсутствием инстинкта самосохранения. Незваная гостья тем временем отлипла от двери и решительным шагом направилась к столу, за которым сидел правитель. Но до конца не дошла с размаху плюхнулась на гостевое кресло и закинула прелестные ножки в туфлях на высоченных каблуках на королевскую мебель. Юбка при этом манёвре неприлично задралась, оголяя не только голени при лестнице, но и половину округлых бёдер. Глаза правителя рисковали стать квадратными – Таким беспардонным способом его ещё не кадрили. Это что-то новенькое. — Леди, — прокашлялся мужчина, — а вы, случайно, комнатой не ошиблись? Лица под вуалью не было видно, но Велидор был готов поклясться. Его смерили взглядом и ехидно усмехнулись. — Милорд! — пропела дамочка грубым басовитым голосом. «Я вас люблю! Возьмите же меня прямо здесь, на вашем столе!» Собственно, после этой фразы всё стало на свои места. Король расхохотался. «Лил, ты полный идиот! Я почти купился на этот цирк! Дамочка кокетливо поправила вуаль, а следующим движением, словно липкую паутину, стащила с себя вульгарный образ дворцовой куртизанки. Морок мигнул и исчез. Теперь на гостевом кресле сидела не наглая мадмуазель, а высокий черноволосый мужчина. Сидел расслабленно, беззаботно. Его рубашка отливала кристальной белизной. Чёрные брюки и начищенные до блеска сапоги создавали с ней яркий контраст. Оружие при себе мужчина не имел. Зато была яркая и очень приветливая улыбка, которой он открыто приветствовал Велидора. «Ну вот!» Нарочито обиженным голосом выдал он. «Чуть что, сразу лил идиот! Я ведь, между прочим, ради тебя неблагодарный стараюсь! Ноги со стола ними попросил король. Теперь, глядя на настоящую внешность лучшего друга, можно было расслабиться и не ждать новых сюрпризов. Послушно опустив конечности на пол, Лил подался вперёд и с самым трагическим видом выдал. «Я больше не могу находиться среди этих куриц!» На его лице отразился весь спектр отчаяния. «Может, ты всё-таки выберешь одну из них и женишься? А то я уже не в силах ходить с компанией Клуш и притворяться домашней курочкой!» Велидорс нисходительно улыбнулся. Мне напомнить, чья именно была идея отправить тебя под прикрытием к назойливым дамочкам. Я уже пятьдесят раз об этом пожалел. Подожди, подожди. Молодой король театрально приосанился, откашлялся и, стараясь не рассмеяться, процитировал фразу месячной давности самого Лила. «Вэлл!» «Well, «Я сольюсь с их обществом, мы будем устраивать девичники и вечерние променады по твоему саду, я узнаю об этих дамочках всё». «Твои слова?» Лил сник ещё больше. «Слова его? Вот только ничему из планов сбыться было не суждено». «Вэл, well, я устал». «Мне уже надоело слушать нытьё о платьях, тысячах способов вышивания крестиком, об оптимальной высоте каблука и глубине декольте. Я думал, с твоими потенциальными невестами будет веселее, а они будто из монастыря сбежали». Король откинулся на спинку кресла и придирчиво оглядел друга. «Ничего удивительного. Каждая из них пытается строить из себя совершенство и быть похожей на Аниту. Странно, что тебя еще в церковь к сестрам смерти не сводили», — Лил вздрогнул. «Всё, я умываю руки. Я сказал им, что пошёл тебя соблазнять. Так что сделай доброе дело, выкинь меня из кабинета со скандалом, а потом официально вышли за пределы Пятого Радужного. Тебе уже не впервой дамочек высвоясь и отправлять». На этот раз лицо короля осталось невозмутимым. «Нет уж, вызвался работой». Тебя никто за язык не тянул. Ну, как знаешь. Слишком легко сдался Метаморф. Он тяжело вздохнул и, поднявшись с кресла, направился к бару, скрытому в одной из стен кабинета. Там, привычным движением, открыв створку тайника, вытащил бутылку дорогущего радужного вина, щелчком выбил пробку и наполнил призванный из воздуха бокал. Лил, полное имя Лиларт, был немного старше Велидора. Но что по меркам двадцати королевств, разница в два десятка лет. Пшик. С коронованным другом Лила разнило многое, в том числе и происхождение. Немного немало и намерянин. Попав более века назад в этот мир, Лил старательно отучился пять лет в академии и распределился на службу в Никедонию. Свою работу телохранителя короля, тогда ещё молодой парнишка, выполнял старательно. Вот только была одна способность, которая превратила Лила в белую ворону даже среди белых ворон. В положенный срок дар у него не пробудился». По окончании срока службы мужчину отпустили на все четыре стороны. И перед Лилом встала непростая проблема. Куда податься дальше? Искать жену, строить дом и сажать деревья ему не хотелось. Отправиться путешествовать тоже всегда успеет. А вот заработать денег на будущее не помешало бы. Только королевские дворы не спешили принимать на работу и на без способностей. Мол, и без него хватало работников подобного профиля. Так продолжалось до момента, пока уже отчаявшийся Лил не дошёл до Пятого Радужного. И ныне покойные родители Велидора что-то разглядели в парне. Ему сделали уникальное предложение – охранять молодого принца, пока тот проходит обучение. И охранять надо было, не бегая по пятам за наследником с мечом наперевес, а находясь рядом с ним, также обучаясь, ходить на одни и те же занятия, вместе фехтовать, если надо, то поддерживать наследника в тайных вылазках за пределы замка. Вспоминая те годы, Лил всегда усмехался, едва в голове всплывали картины их первого похода к местным куртизанкам. Тогда на обратном пути их выловила стража, и оба получили крепкий нагоняй от королевы-матери. Изначально сам Велидор не знал, что Лила приставили к нему в качестве охраны. Тогда черноволосого юношу принцу представили очень дальним родственником. Когда спустя много лет уже выросший наследник узнал правду, разразился огромный скандал. Два года после этого мужчины друг с другом не разговаривали. Именно в тот период, наконец, решил проснуться дар Лила. И не просто проснуться, а заиграть всеми возможными красками. Себя Лил шутливо называл «человеком-хамелеоном». Дар мужчины оказался действительно необычным. Идеальная способность к маскировке. Лил мог каким угодно образом изменять свою или чужую внешность, а уж недюжинный актёрский талант в этом только помог. Вот и месяц назад, по глупости, Лил вызвался прикинуться одной из кандидаток в «Невесты для Велидора». Думал слиться с остальными дамочками, послушать, о чём они говорят, если повезёт, то напроситься кому-нибудь на чай с конфетами. Но на практике всё оказалось не так весело, как представлялось. Дамочки не хотели щебетать о нижнем белье и мужчинах не звали на вечерние променады, а наоборот, старались держаться обособленно. А если избивались в стайке, то внутри царили милые улыбки, сдобренные литрами змеиного яда. Попав в такую милую компанию и пробыв там месяц, Лил только удивляться мог, как фрейлинам удается выжить в этом чудесном клубке гадюк. Но вот одно он знал точно. Ни на одной из кандидаток он другу жениться не позволит. «Хоть что-то в моей гадкой работе может быть полезного», допив Радужное, удовлетворённо произнёс Метаморф. «Здесь я могу пить чудесное вино». Лил прикончил уже третий кубок, краем глаза наблюдая, как Велидор продолжает изучать тайные донесения. «Тебе никто не говорил, что ты редкостный свин?» Не отрывая глаз от бумаг, произнёс король. «Никто, но я всегда на это надеялся и верил». Судя по ответу, до Лила замечание не дошло. «На рубашку посмотри». И правда, на белоснежной одежде мага расплывались небольшие алые пятна от вина. Но вместо того, чтобы расстроиться и кинуться переодеваться, мужчина лишь хмыкнул и, щелкнув пальцами, наколдовал себе огромный плащ в цвет вина. Нацепив он на плечи и гордо выпрямившись, и иномирянин пафосно исторг. «Я вампир! Я ужас, летящий на крыльях ночи!» И театрально выпустил самые натуральные клыки, каждый длиной сантиметров три. «Ты придурок!» — улыбнулся Велидор И всё же отложил стопку бумаг в сторону. Пока в кабинете находился Лил, Поработать спокойно не удастся. 180-летний метаморф мог превратить в комедию даже самое серьёзное дело и начинание. «Иногда я думаю, что жениться надо не мне. Лил, давай мы тебе жену найдём. Да такую, чтобы всю дурь из твоей головы выбила. Таких не существует. А если существуют, я не собираюсь жениться на этом монстре». Почему сразу монстре? Может, она красавица, каких поискать надо?» Велидор, хитро прищурившись, разглядывал друга, который оправлял кровавый плащ и развлекался втягиванием вампирских клыков обратно в пределы здорового прикуса. «Потому что жениться надо на девушках, которые окрыляют» дают силу и желание стать ради них лучше. А убить в тебе все стремления и сделать тряпку сумеет каждая вторая. С каких это пор ты стал раскидываться такими умными мыслями? Лил смирил друга невеселым взглядом и всем видом изобразил оскорбленность до глубины души. «Вэл, well, это только в твоем понимании серьезные люди те», Кто сидит над кучей документов?» Он глубоко вздохнул и расстегнул ворот рубашки. «Я и не спорю, в чём-то ты прав, но быть умным человеком и похоронить себя в кабинете среди документов — разные вещи. О, великий мастер параллелей! Это камень в мою судьбу!» «Ты проницателен!» Лил улыбнулся во все шестьдесят четыре. На этот раз вампирских клыков не было, зато появились в два ряда острые, как чистокол, пилообразные зубищи. Это превратило довольно милую улыбку в злобный оскал. «Ты когда в последний раз развлекался, а?» Молодого короля таким вопросом было не пронять. Месяц назад устраивал бал в честь очередной порции приезжих невест, и я потанцевал с каждой. Лил клацнул своими адскими зубами. Вот только давай, ты не будешь мне петь песню о весёлых танцах. Я тебя знаю, как облупленного, вымученную улыбку и автоматическую перестановку конечностей в такт музыке весельем назвать нельзя. А что тогда можно? Например, когда двадцать лет назад, ещё до коронации, мы сбегали ночью за пределы замка и до утра кутили в какой-нибудь придорожной забегаловке. Я вешал на тебя и себя морок, и можно было гулять без страха быть узнанными. Горькая усмешка пробежала по губам правителя Пятого Радужного и тут же растворилась в каменном выражении лица. Времена изменились. Я король, и у меня нет времени на такое глупое времяпрепровождение. Ты здравый смысл и фанатизм не путай. Твое стремление к серьезности меня периодически пугает. Даже твой отец при всей своей занятости не забывал о том, что ему необходим отдых». Они с королевой-матерью иногда могли на неделю пропасть, оставив записку «Не волнуйтесь, скоро будем». И ни разу конца света за время их отсутствия не случилось. Велидор понимал, куда клонит Лил. Вот только родители далеко не на отдых к морям ездили. Мать и отец периодически выходили в народ. Переодевались в простые одежды, брали немного денег и, пользуясь обычным театральным гримом, путешествовали по королевству, слушали, о чём говорят крестьяне, вникали в их проблемы, узнавали свежие сплетни. Такие походы помогали отцу лучше оценить ситуацию по королевству в целом. Старый король знал, что на бумаге советники и секретари могут принести одни сведения, а по факту данные окажутся зеркально противоположными. Только этот маленький семейный секрет должен был всегда оставаться тайной. Всё же, путешествуя без прикрытия, король рисковал. Но одно дело рисковать, когда у тебя есть законный наследник, а другое, если даже жены нет, и заводить семью в ближайшее время ты не собираешься. А раз так, то ни о каких вылазках и речи нет. Лил, ты можешь сколько угодно говорить о моём скучном образе жизни, но ни на какие авантюры я не соглашусь. Упрямо стоял на своем вэл. Well. Ну, как хочешь. Визави только рукой махнул. Его зубы наконец-то вернулись в привычное человеческое состояние. Прекрасно осознавал Лил все упрямство друга. Пока сам к решению не придет, уговаривать его бесполезно. А раз так, то лучше потратить время куда с большей пользой а именно допить бутылку прекрасного радужного вина. Следующие десять минут провели молча. Король продолжал копаться в документах, Лил наслаждался дорогущим напитком. Едва последние капли из бутылки упали в бокал, Черноволосый театрально откашлялся и, глупо хихикнув, выдал. Кстати, о птичках. Теперь ты просто обязан сделать меня своей фавориткой. Что? У Вэлла аж свиток из рук выпал. Ну а что ты хотел? Весь вид Лила показывал, что ему короля как минимум ну очень жалко. К тебе в кабинет забежала прекрасная дама. Тут он сделал театральную паузу и взглянул на огромные настенные часы которая пропала в этих покоях на долгое время, а потом вышла в изрядном подпитии. И не просто в подпитии, а после дорогущего вина. А так как выгонять меня из кабинета ты отказался, выводы напрашиваются сами собой. Как думаешь, дружище, насколько быстро... По дворцу разнесутся соответствующие слухи. Пальцы Велидора самопроизвольно сжались в кулаки. «Знал бы ты, как хочется мне огреть тебя чем-нибудь тяжелым!» — прорычал король. «Противно чувствовать себя одураченным, тем более лучшим другом! Ты все продумал!» Лил с легкой улыбкой показательно поднял бокал вверх, чокаясь с коварной пустотой. Ты же у нас предусмотрительный король. Мог бы и разгадать мой до неприличия коварный план. В душе маг ликовал. Вэл, кстати, для тебя это тоже будет лучшим вариантом, чем прогнать меня во свояси. Да, желание разбить бутылку о голову лучшего друга никуда не исчезло. Это почему же? Ну вот, сам посуди. Внешность Лила мигнула, и он вновь обернулся грудастой мамзелью в вуале. Леди Лаврентия – девица суровая, с такой в качестве фаворитки любые конкурентки связываться побояться Лил театрально и томно вздохнул, чем заставил огромный бюст своего дамского амплуа раскачиваться подобно желе. От подобного зрелища Велидора едва не вывернула. «Да я бы сам с такой побоялся связываться», — кивнул король, взвешивая все «за» и «против» заманчивого предложения. «Прецедент с проникновением в кабинет создан, а значит, никакая леди Лаврентия, будь она хоть миллион раз его фавориткой, не избавит Велидора от толп караулящих под дверью девиц». А раз так, то не пойти бы Лилу в ж... То бишь, в ссылку из Пятого Радужного. «Пошла вон!» — нарочито громко рявкнул Вэл на сидящую в гостевом кресле барышню. В глазах под вуалью мелькнули победные огни. Эту партию хитрый и иномирянин выиграл. «Но, ваше величество!» Залепетал он неожиданно песклявым голоском. «Я же к вам со всей душой доверилась, как мужчине!» И, словно показывая, насколько широкая у неё эта самая душа, Лиди повторно качнула грудью. Велидур глубоко вздохнул и принялся играть предписанную обстоятельствами роль. Выбора королю не оставили». «Лаврентию было просто необходимо срочно и со скандалом выслать за пределы Пятого Радужного».